Глава 24 или «О не Тима». Часть первая. Мы ехали с Зунаром в Савсурадж в мрачном молчании. В салоне неповоротливого внедорожника, похожего на черную бронированную черепаху, было прохладно. За окном накрапывал мелкий дождь. Спереди и сзади нас заботливо подпирали еще два таких же внедорожника с охраной. Дорога неспешно вихляла между узкими улочками студенческого квартала. Серое небо оттеняло своей угрюмостью все вокруг, отзеркаливая в окнах и витринах, отражаясь на лицах редких прохожих. Утренний кошмар до сих пор не отпускал меня. Те события вновь и вновь всплывали в сознании «вода», «ребенок», «смерть». Меня не покидало ощущение, будто я действительно это пережил. Наверное, по-хорошему стоило бы обсудить свои навязчивые кошмары с кем-нибудь. Если эти сны продолжатся, я ведь точно слечу с катушек. И вообще, мое состояние меня крайне тревожило». Было в этих снах нечто такое, что нет-нет, да и заставляло задуматься, а действительно ли они из-за переутомления и стресса. Если бы был дома, рассказал бы Лерке, а она наверняка отругала бы меня за то, что мало сплю, затем бы напоила травяным чаем, после еще неделю, а может быть и две, следила бы за моим режимом сна». «Был бы я дома, рассказал бы Карлосу, а он, как любитель всего загадочного и мистического, например, сказал бы, что меня преследует призрак или это воспоминание из моей прошлой жизни. В общем, он бы наверняка накрутил такого, что я вмиг бы опомнился и забыл об этих снах. Но с кем я могу поговорить здесь? С Зунаром?» «Нет, обсуждать свои личные проблемы с ним у меня не было никакого желания. Карина, возможно, я мог бы поговорить с ней как с доктором, рассказать о своей проблеме, может, она дала бы какое-нибудь успокоительное или снотворное, или мог бы поговорить с Эдео, эти урджа-дисциплины, энергия шакти, открытие чакр и прочее». Вдруг эти кошмары с этим как-то взаимосвязаны? Ведь в первый раз этот голос почудился в источнике халов во время инициации. Но несмотря на то, что на ум приходили вполне разумные варианты действий, все мое естество противилось этому. Никто из этих людей не вызывал у меня желания делиться с ними проблемами, потому что любая моя слабость в дальнейшем могла обернуться против меня. Впервые в жизни я ощутил, что такое одиночество. Несмотря на весь этот ажиотаж вокруг меня, довериться я не мог никому, да и вряд ли когда-нибудь смогу. Мое прошлое никогда меня не отпустит. Я буду вынужден оглядываться до конца своих дней». Чтобы хоть как-то отвлечься, я попытался завязать разговор с Зунаром, а именно расспросить про Рамаса и про второго бармена-невидимку. Но Зунар совсем не желал обсуждать вчерашнее происшествие, да и вообще он был молчалив как никогда. Тогда я достал оранжевый платок мастера и решил поупражняться. Уложил платок на колени, без труда поднял, опустил. И снова поднял и опустил, но как только я попытался сдвинуть его в сторону, он тут же упал. Зунара мои манипуляции с платком, кажется, раздражали. Он косился и корчил недовольную мину, но молчал, а я продолжал тренироваться. Сидео прав. Если я хочу чего-то достичь, необходимо использовать любую свободную минуту. Когда студенческий квартал остался позади, мы выехали на широкую дорогу. Справа монорельсовый футуристичный мост тянулся к холму, слева лесополоса, которая из-за дождя не пестрила яркой сиренью, а была тусклой и выцветшей, а впереди на холме возвышался серой готической остроконечной скалой замок. — Сав Сурадж? — спросил я Зонар, откнув пальцем на холм. «Да». Глухо отозвался он и больше не проронил ни слова, хотя я надеялся, что он расскажет больше о замке. Уже через несколько минут внедорожники неспешно взбирались на холм, и я смог лучше разглядеть это мрачное строение. Замок обнимала толстая защитная стена с четырьмя остроконечными башнями. Сам замок был в пять этажей со множеством башен и пристроек пониже, Мы обогнули замок по брусчатке, въехали в распахнутые арочные ворота и оказались во внутреннем дворе. Академию от угрюмости не спасали ни зеленые лужайки, ни аллейки, вымощенные светлым гранитом, ни фигурные полисадники с яркими цветами. Эта хмурая глыба затмевала все вокруг так, что невольно начинал искать взглядом кресты и могильные оградки, А может, всему виной серое небо и накрапывающий дождь, который начал набирать силы, а где-то вдалеке раздался гром. Дальше дорога вела к круглому объезду вокруг широкого трехъярусного фонтана, стоявшего напротив входа в замок. Водитель заглушил мотор, Сай и трис поспешили открыть перед нами дверь, синхронно распахнули черные зонты, прикрывая нас, пока мы спешили к парадному входу. Мы вошли в замок. Тихо и безлюдно. Нас никто не встретил у входа и вообще. Громадное старинное здание казалось пустынным. Мы шагали длинным коридором. Эхо от наших шагов гулко отзывалось под высокими сводами. На стенах висели мрачные картины разных стилей и эпох. В нишах стояли скульптуры многоруких и многоликих богов. Наконец мы дошли до конца коридора, оказались в одной из башен, поднялись по закрученной лестнице и замерли перед деревянной дверью с витрашным стеклом. На двери висела золотистая вывеска, но я, конечно, не смог прочитать ни слова. Зунар распахнул дверь, и мы вчетвером втиснулись в тесную приемную. За столом сидела маленькая полная старушка с короткой, пышной, светло-розовой, будто сладкой ватой шевелюрой. На маленьком птичьем носу сидели круглые очки. — Вам назначено? — невероятно писклявым голосом спросила она. — Балгриня, неужели вы меня не узнали? — широко улыбаясь, спросил Зунар. Старушка поправила очки и, подстеповато глядя сквозь них, сказала... Судя по пламени в бороде и по льву на голове, наверняка явился кто-нибудь из халов, а судя по записи к директору Махукару, к нам пожаловал проказник и зунархал Зунар Хал. Старушка тепло улыбнулась и с неожиданной ловкой проворностью выскочила из-за стола, заключив Зунара в объятия. Давно ты нас не навещал, ворчала Балгриня. Почему же я был, когда поступал Санджей? И это когда было? Четыре года назад? возмутилась она. Ну, знаете ли, у наследника клана много дел, вечно всякие проблемы, улыбался Зунар. Ну да, конечно, всегда у вас дела и проблемы. А кого это ты к нам привел? Балгриня обратила свое внимание на меня. А это Азис Игл? Женщина пожевала губами, поправила очки, закивала каким-то своим мыслям. Азис значит, а я Балгриня, секретарь директора Савсураджа, вот уже как сорок лет. Я улыбнулся и легким поклоном приветствовал ее, но старушка продолжала глядеть на меня внимательно и настороженно. Директор у себя? Спросил зунар. Да, конечно, он ждет вас, проходите, только ребята твои пусть за дверью ждут, здесь могут посидеть, а я им чаек заварю. Хотите, а? Мы вошли в кабинет с Зунаром. Директор Махукар оказался плечистым статным мужчиной со стильной заостренной бородой и добелезной седой косой, закрученной на затылке. У него были крупные черты лица, длинный нос и большие пронзительно-голубые мудрые глаза. Его синий костюм сидел на нем идеально, в ухе золотое кольцо – Он выглядел старше Зунара, но не намного. Возможно, седина создавала такое впечатление. Директор, обнажив крупные белые зубы, широко улыбнулся и встал с кресла, пожимая руку сначала Зунару, затем мне рад встрече, Зунаразис. Разис, грудным глубоким баритоном сказал он. Присаживайтесь. Он кивнул на стулья напротив. Как только мы сели, Зунар сразу же начал говорить. Думаю, вы уже догадались, Витер, по какому мы вопросу? Махукарчу имя Витер кивнул и изучающе окинул меня взглядом с головы до ног. Когда вы позвонили договориться о встрече, сказал директор, я, честно говоря, подумал, что речь пойдет о вашей дочери Латифе. Зунар одарил его лучезарной улыбкой. «Латифа и так сдаст вступительный экзамен без проблем, и в том, что она поступит, я не сомневаюсь. Но вот Азиз – особый случай, и мне бы хотелось убедиться, что его примут в академию без препятствий». Махукар, склонив голову на бок, с любопытством уставился на Зунара, и в уголках его губ промелькнула хитрая улыбка, а затем он резко повернулся ко мне. «Азиз!» «Ты хочешь поступить в Сав-Сурадж?» «Конечно, — начал Зунар, но директор вежливо его перебил. Пусть он сам скажет». «Да, хочу», — ответил я, и это было правдой. Я действительно хотел поступить в академию. Я понимал, что мне это необходимо для того, чтобы закрепиться в обществе и получить необходимые знания. К тому же это отличный шанс отделаться от Зунара и обрести свободу витер махукар удовлетворенно кивнул сцепив пальцы в замок и деловито положив их на стол какой у тебя уровень азис спросил он я видел как зунар говорит желанием ответить вместо меня но все же молчит видимо боится что я скажу что-нибудь не так или снова это его желание все контролировать первый уровень ракта спокойно ответил я махукар нахмурился с укором взглянул на зунара Азис не инициирован?» «Инициирован», — поспешил с ответом Зунар. «Но дело в том, что пока у него открыты только две чакры, и он не умеет управлять потоками». Махукар задумался, закачал головой. «Кажется, мои данные ему не очень нравились». Зунар заерзал на стуле. «Азиз сейчас усиленно занимается сурджа-мастером из Нинья-Двар», – добавил Зунар. «К началу учебного года он будет готов. К тому же видящий источника Хал увидел в нем потенциал и открывшуюся способность». «Что за способность?» – оживился директор. «Мы не обязаны вам сообщать эту информацию до тех пор, пока Азиз не зачислен». «Неожиданно резко», – ответил Зунар. «Конечно, конечно». Торопливо сказал Махукар. «Не обязаны». «Я вот что думаю». Махукар окинул нас многозначительным взглядом и широко улыбнулся. «Думаю, что лучше будет прежде всего для самого Азиза подождать год, позаниматься, открыть все чакры, а затем уже поступать». Зунар ошалело вытаращился на директора. «Ему уже шестнадцать!» – взорвался он. «И что?» нахмурился директор, а то, что через год ему будет семнадцать. Как он будет учиться на одном курсе с детьми, Витер? Меня, например, в семнадцать помолвили с Майракш, а в восемнадцать женили. Через неделю после того, как я выпустился из Савсураджа, у меня родился сын. И не только в этом дело. Азис, наследник древнего, некогда весьма влиятельного рода. Я не хочу». «Нет, я даже мысли такой допустить не могу, что последний из клана Игл станет посмешищем на всю империю. Здоровый парень, которого пришло время женить, будет сидеть с детьми за одной партой». Я с неподдельным ужасом уставился на Зунара. «Что значит женить? Азизу всего-то шестнадцать. Да и я в свои почти девятнадцать слишком молод для того, чтобы обзаводиться семьей. «Нет, я, конечно, сочувствую Зунару, которого женили в 18, но я-то тут при чём? Ну уж нет, этого я ему точно не позволю». «Но он уже едва ли выглядит на 14», — заметил директор. «И даже если он поступит в этом году, я не могу гарантировать, что ему удастся избежать насмешек. Подростки жестокие, Зунар, если они чувствуют малейшую слабость». «Малейшее отклонение, они, будь уверен, используют ее. Зизу придется приложить немало усилий, чтобы влиться в коллектив и стать здесь своим. К тому же я наслышан, что у него проблемы с речью». «Он разговаривает, и с каждым днем все лучше. Это не проблема», — заявил Зунар. «А как с остальными науками? История, точные науки». Зунар отрицательно замотал головой но хотя бы элементарное он умеет писать или читать нет он потерял память виктор я не думаю что умеет или вообще умел да и разве это так важно это ведь академия ракта но директор его не слушал оглядел на меня азис ты умеешь читать и писать нет ответил я надо бы окончательно не пасть в глазах директора добавил я учусь «Он вернулся совсем недавно!» — возразил Зунар. «У нас еще много времени нагнать!» «Много?» — удивился Махукар и неодобрительно покачал головой. «Всего-то три месяца!» «Я смогу!» — твердо сказал я, больше из упрямства, чем действительно веря в свои слова. «Научиться письму и чтению, разобраться с гуманитарными науками и частью естественных наук за три месяца...» Одно радовало, что с точными науками не придется заморачиваться, хотя я не исключал, что и в точных науках здесь подход, да и сама концепция могли разительно отличаться от земных. «Ты ведь понимаешь, Зунар, что я не смогу зачистить высшую академию ракта ученика, не обладающего элементарными школьными знаниями», сказал директор. «Да какого ракшаса, Витер! «Первый раз слышу, чтобы ученика из знатного рода не зачисляли из-за слабых знаний!» Зунар перешел на повышенный тон. «А я Зунар!» — тоже повысил голос директор. «Впервые вижу ученика, не умеющего читать! За всю историю Савсураджа таких учеников здесь не было!» Оба сверлили друг друга злыми взглядами. «Я же чувствовал себя ну очень неловко!» Азис пожертвует Савсураджу 400 тысяч ротан. Холодным тоном произнес Зунар. Насколько я знаю, корпусу факультета стихийных ракта требуется весьма дорогостоящий ремонт, да и многое оборудование и техника требует обновления. Глаза директора стали немного добрее, а лицо приобрело более снисходительное выражение. «Ну ладно, давай посмотрим, может, все не так уж и плохо». Директор порывисто встал и направился к старинным книжным полкам и стеллажам с различными ящиками, декоративными статуэтками, фигурками. Он задумчиво что-то там выискивал, а затем проворно вытащил толстую книгу, достал из стола большую тетрадь и, выдрова оттуда лист, вручил мне». «Напиши свое имя, Азис, попросил он, протягивая ручку. «Не умею», — ответил я. Директор вздохнул, начиркал что-то на листе. «Прочти». «Не могу», — выдохнул я, покосившись на Зунара. Махукар тоже испытывающий, взглянул на него. «Я ведь сказал, что он не умеет», — поджал губы Зунар. «К чему это все?» «Подожди, я должен убедиться, не может же он вообще ничего не знать!» Махукар открыл передо мной книгу. На первой странице было изображение статного темноволосого мужчины с хищными чертами лица и глазами цвета золота. «Кто это?» – спросил он. Я снова взглянул на Зунара, тот едва сдерживался, кажется, еще немного, и он просто-напросто придушит директора. «Это наш император Амар Самрат Азиз», — вздохнул Махукар. «Он не знает даже элементарных вещей!» «Пятьсот ротан! Азис пожертвует Академии полмиллиона ротан!» — с нажимом сказал Зунар. Махукар, усмехаясь, пригладил бороду, колеблясь, смотрел на Зунара. «Проверяй дальше!» — велел Зунар. Нам нужно понимать, какое количество пробелов предстоит восстанавливать». Махукар, недоумевающе улыбнувшись, написал на листе «2 плюс 6». Я обрадовался. Но хоть арифметический порядок и знаки соответствуют земным, я вывел на листе круглую восьмерку с крючкой в нижней половине. Именно такую я видел на кнопке в лифте башни Сорахашер. «Ну вот!» Обрадовался Зунар, удивленно взглянув на меня. Директор хмыкнул, написал пример сложнее, и его я тоже решил без труда. Директор написал тригонометрическое уравнение. Знаки выглядели немного иначе, чем земные, но я его опознал. Какое-то время, повозившись, я и его решил. «Вот видишь!» – радостно воскликнул Зунар. «Вижу!» – озадаченно произнёс Махукар. Подобные уравнения у нас решают на третьем курсе. Это же отлично! Значит, есть потенциал!» Зунар заметно приободрился и возбужденно подался вперед. «Давай еще!» Мы будто незнание мои проверяли, а в казино вдруг начали выигрывать. Махукар начертил буквы с цифрами. «Это, кажется, химическая формула. Вот только буквы здесь местные, а не латынь иватая буква, затем цифра два и снова буква. «Вода?» – предположил я. «Вода?» – кивнул Махукара. «А это?» «Это не знаю». «Нет, цунар Директор решительно убрал Черка на листок. Одних математических знаний недостаточно. Пожертвование это, конечно, весьма соблазнительно. Но если я зачислю ученика с подобным уровнем знаний, я рискую своим директорским местом. Зунар не гадовал, это было видно по его лицу и ходящим жиловакам на скулах. Это Академия Ракта Махукар. Основная задача Академии ⁇ научить учащихся владеть шакти и развить индивидуальные способности. Вы обучаете воинов, а не ученых. И тем не менее, это высшее учебное заведение, пусть и специализированное. С сожалением, сказал Махукар. Проверяя остальное, Виктор, то зачем мы сюда пришли, с нажимом сказал Сунар, не скрывая раздражение. Глава двадцать четвертая или Они учение тьма, часть вторая. Махукар вздохнул и уставился на меня. «Как у тебя обстоят дела с базовыми навыками? Сможешь поднять?» Он поставил напротив пустой прозрачный стакан. Я даже обрадовался. все таки не зря тренировался. Стакан взвился вверх, завис над нашими головами, а затем я осторожно вернул его обратно на стол. «Что же, неплохо», — кивнул директор. «Поймаешь?» Он сначала взялся за стакан, потом передумал и взял канцелярский степлер, забахнулся и кинул. Ловить предметы силой мысли оказалось куда сложнее. Степлер начал тормозить, по сути, я его не поймал, а замедлил, но мне все же удалось его выровнять, и он замер. — Я имел в виду другое, — вздохнул Махукар. — Как у тебя с навыком скорости? «Я еще раз хотел бы напомнить», — встрял в разговор Зунар, — «что Азиза инициировали совсем недавно, у нас еще есть время». Пока он говорил, я попытался вернуть степлер обратно на стол, но тот рухнул на пол. «Хорошо, хватит», — вздохнул Бахукар, — «и все же сейчас я не могу принять решение относительно Азиза». Возможно, он сумеет сдать вступительные экзамены по базовым навыкам ракта. Но как быть со всем остальным? Он будет готов к началу учебного года, сказал Зунар. Хорошо. Если все у вас получится, было бы замечательно. Давайте поступим вот как. Мы встретимся еще раз за неделю до вступительных экзаменов. И тогда уже станет ясно, смогу я дать Азизу допуск к экзамену или нет. Зунар стиснул зубы, выдавил сдержанную улыбку, кивнул директору. Я не требую, чтобы он изучил весь школьный материал, Зунар, но хотя бы самое необходимое – чтение, письмо. Зунар снова кивнул. Мы его подготовим. На этом мы расстались с директором Махукаром. У Зунара настроение сделалось совсем скверным. Да я и сам огорчился. На выходе из кабинета Зунар хлопнул дверью, весьма сухо попрощался с Балгриней и всю дорогу, пока мы шли по коридорам, ворчал. «Тебе еще придется нанимать учителей». «Ну уж нет, как только тебя признают. Сам себе нанимай, Урджа, мастера сам оплачивай. Я вообще не знаю, как ты будешь здесь учиться». Несмотря на его ворчание, я услышал кое-что весьма меня обнадежившее. Я сам буду оплачивать. Да я ведь только за. Предчувствие богатства расцвело на горизонте яркой радугой. Хорошо, охотно согласился я. Зунар недовольно сверкнул глазами. «Ты должен наизнанку вывернуться, но поступить, понял?» «Азиз Игл обязан закончить Савсурадж, обязан сделать все, чтобы стать Рактой, достойным своего имени и клана. Азиз не должен быть посмешищем. На нем большая ответственность. Территории – источник Игл». Зунар резко замолчал, обернулся. Охранники, развесив уши, внимательно слушали, как он меня отчитывает. Зунар раздраженно выдохнул и ускорился, а затем и вовсе включил свой турборежим и за доли секунды скрылся из виду, чем заставил Цая опуститься в бег за ним. три же остался идти рядом со мной. Все мои мысли поглотили сомнения. Конечно, знания обо мне не помешали, и опять же, свалившийся на голову статус обязывал Вот только я сам едва ли верил, что весь тот объем, о котором сказал директор, я смогу освоить за такой короткий срок. За год, возможно, но никак не за три месяца. Но в одном Зунар был точно прав. Идти в академию в следующем году с детишками младше меня на шесть лет – перспектива отнюдь незавидная. «Что ж, значит, я должен поступить в этом году». По крайней мере, попробовать точно обязан. Не в моих привычках опускать руки. Возможно, освою азы, чтение и письмо, а дальше окажется, что все не так уж и сложно. Да и была надежда на чакру головы. Видящий Ян перед инициацией говорил, что у меня высокая обучаемость». Когда мы вышли из академии, дождь хлестал землю тугими струями, а Зунар, перекрикивая шум дождя, выгонял водителя из машины. — Не нужна мне охрана в машине, я сам поведу! — раздраженно выкрикнул он. — И ты на переднее сиденье садись! — рявкнул он, когда увидел меня. — Разговор есть! Его тон не предвещал ничего хорошего, но пришлось садиться рядом с водительским местом. Тарис порывался сесть с нами, но Зунар его грубо прогнал. Зунар не спешил заводить мотор. Он все еще продолжал злиться и, кажется, сейчас собирался выдать очередную злобную тираду, но тут у него зазвонил телефон. «Это Симар!» — на выдохе сказал Зунар и нажал ответ. «Да!» «Нет, мы уже возвращаемся, были в Савсурадже. Нет, мы в порядке, переживать не о чем. Остальные еще в клинике, а со мной все в порядке». Зунар уставился на меня с неожиданной благодарностью. «Мне повезло. Азис меня вчера спас, поделился энергией. Да, мое предположение о его даре подтвердилось. Теперь у Сарахашера есть зеркальный ракта». Он расплылся в улыбке, похлопал меня по плечу. И все-таки у Зунара невыносимый характер. Только что обвинял меня во всех проблемах, и тут вдруг такое дружелюбие. Ему явно бы не помешал контроль эмоций. Только вот он этот базовый навык почему-то предпочитает не использовать. Да, Зунар стал серьезным. «Восемь? Ты успеешь? Сейчас только три. Я понял. Ждем тебя!» Зунар нажал отбой. Теперь он не злился, но и от былого дружелюбия не осталось и следа. «Симару звонил страж Димитар. Император вам назначил на восемь часов вечера». Взгляд Зунара замер на моей шее, в мгновение стал придирчивым и недовольным. «Что с твоим медальоном? Где он?» Я нехотя достал медальон из кармана и показал Зунару. Он был все еще темный. «Интересно, когда он снова станет обычным?» То, что он не становился прежним, мне совсем не понравилось. «Родовые медальоны не темнеют», — поморщился Зунар. «Не вздумай его надевать. Симара, что еще хуже Амар Самрат, может заподозрить неладное. Если спросят про медальон, скары мылся, переодевался, забыл надеть, что угодно». Я кивнул и спрятал медальон в карман. В общем-то, щеголять в нем, пока он не вернул цвет, я и не собирался. Зунар задумчиво глядел на меня. «Нужно бы его заменить», — сказал он. «Вот только нет такой души, которая бы вызвалась защищать тебя, безродного. Вот что, наш новый видящий сделает тебе два медальона. Толку от них будет не больше, чем от этой твоей подделки, но зато будет привязка к твоему роду. Когда тебя не станет часть твоей души, астральное тело нынешней жизни поселится в них» и ты после смерти будешь защищать своих потомков. Я смотрел на Зунара с подозрительностью. Вот уж у кого далеко идущие планы на мой счет. Два родовых медальона, потомки. Он не просто решил подменить наследника клана Игл, он решил подменить целый род Обезопасить клан Сурахашер от потери источника игл сразу на многие годы, а то и века. Теперь понятно, почему он настолько спешит с Академией, не успея вылезти из-за парты, как меня женят и заставят платить наследников каждый год. Только вряд ли я когда-нибудь рискну заводить здесь детей. Учитывая, что в моих генах нет ДНК игл, то и у моих детей ее не будет». И когда-нибудь эта правда обязательно вылезет наружу. Зунар снова вернулся к разговору о предстоящем вечере. Амар Самрат будет присматриваться к тебе. Старайся не нервничать, он это почувствует и еще. Знаешь, что с нами будет, если раскроется вся эта авантюра? Нет. Зунар завел наконец, мотор, и громадина сдвинулась с места. Машины охраны тут же синхронно среагировали, поехав вперед. Зунар ответил со спокойным хладнокровием. «Симар наверняка лишит меня права наследника, а младший хранитель, он коснулся обода на голове, перейдет к Санджею, я потеряю место в совете и буду до конца дней в немилости брата». Копи будут вправе потребовать моей казни, если совет клана поддержит, меня убьют. Наверняка территории и источник игол императора отдаст копи, а клан заставит выплатить им контрибуции. Карину в лучшем случае лишат звания медика и запретят заниматься медицинской практикой до конца дней. В худшем Симар казнит ее за предательство. Латифа и Джамир отделаются легким испугом, а вот ты. Зунар сделал многозначительную паузу. «Ты безротный Ракта. Император объявит тебя преступником и лишит души. Ты пополнишь ряды стражей, точнее, твое тело». Я округлил глаза. «Ну, замечательно. И как после таких радужных перспектив на будущее не нервничать? Но мы все же будем надеяться, что у нас все получится. Повода для беспокойства нет». Зунар замолчал, принялся непринужденно насвистывать незатейливый мотивчик. «И еще!» Резко прекратил он свистеть. «Всех интересует, где ты был все эти пятнадцать лет?» «Меня тоже. Но я готов закрыть глаза на это, если ты будешь все делать как надо. Но вот остальные...» «Чем дольше мы будем тянуть с ответом, тем больше будет любопытных. Это опасно!» «Неизвестно, до чего это любопытство может довести. Я придумал тебе правдоподобную легенду». Зунар бросил довольный взгляд в мою сторону. Я заинтересованно уставился на него. Зуян и Алисана, после того, как Наги убили отца Зуяна, решили бежать на остров Хладных и просить там убежище. Они посчитали, что это единственный способ спастись». Они никому не сказали о своем решении. Зуену казалось, что повсюду предатели. Он не доверял никому, даже нам. Вел себя как параноик. Хотя это неудивительно, учитывая, что враги убили всю его семью, включая малолетних братьев. Зунар сделал паузу, о чем-то задумавшись, затем продолжил. «Вот только ни одного доказательства мы так и не смогли предоставить императору». Иголы бежали ночью из Форхада, их сборы видели только рабы, а уехал с ними только один охранник Зуена. В Рорамье они купили яхту на имя преданного и, насколько нам известно, немало заплатили капитану и там же наняли людей из местных. Мы искали их неделю, везде, где только можно, в империи и республиках, но так и не нашли». А через неделю после их побега к южному берегу, неподалеку от горы Меру, прибило обломки яхты и всякое барахло. Вот среди этого барахла был чемодан с вещами Алисаны и сумка с вещами Азиза. Никто из команды так и не вернулся, тела не нашли, поэтому ничего не осталось, как признать их погибшими». Зунар сделал паузу, сворачивая с центральной дороги к студенческому кварталу. Неприятное, тревожное чувство вызвала эта история и снова напомнила об утреннем кошмаре. Даже возникла мысль, а вдруг именно это я и видел во сне. Но от такой возможности мне стало не по себе, и я тут же отмел ее. Это был просто кошмар. Но по нашей легенде... Продолжил Зунар. «Алисане и Зуену все же удалось спасти тебя и передать Хладным. Хладный народ весьма неприветливый чужаков не любят, но они не раз спасали людей во времена больших бед. Остров Хладных окружен шахти барьером и на воздушном транспорте к ним не подобраться. А тут же отказывают двигатели. К ним можно попасть только на небольшом судне по морю через ледяные ворота». Скорее всего, никому не придет в голову ехать к хладным и выведывать у них, был ты там или нет. Также в эту легенду хорошо вписывается твоя потеря памяти. Хладные, все до единого ракта, проклятие Тамас не коснулось их. Они могли стереть тебе память, чтобы ты не рассказал об их секретах, которые они тщательно оберегают». Я кивнул. Легенда мне понравилась, и, кажется, она и впрямь выглядела весьма правдоподобно. Вот только есть в этой легенде одна нестыковка. Твои закрытые чакры и то, что ты был не инициирован. Хладные, конечно, нелюдимые затворники, но не настолько, чтобы оградить мальчика, которого они вырастили от источника и шакти. И? Зунар широко улыбнулся, но совсем нехорошо так улыбнулся. Злобно. Или еще один вариант, который был бы более выгоден клану Сарахашер. По выражению лица Зунара я сразу понял, что мне этот вариант не понравится. «Мы можем выдвинуть обвинение клану Нага, отомстить за истребленный рот игл», «Если ты скажешь, что они держали тебя в плену все эти годы, а твоих родителей убили, мы накажем всех причастных к этому и потребуем вернуть нам территории клана Игл и возместить ущерб за все эти годы, а правящий сейчас в клане Нагород Тивара не будет больше стоять во главе клана. Они лишатся всего». «Ну, я так и думал». Он опять пытается втянуть меня в очередную авантюру и, кажется, не менее опасную, чем то, что я выдаю себя за Азиза Игола. Да с чего это? Вдруг я должен мстить каким-то неизвестным людям, которые лично мне ничего не сделали. Да, мне жаль Иголов, но не настолько же, чтобы рисковать собственной жизнью. Наго будут убить меня», — возразил я. «Если мы все сделаем правильно, они не успеют ничего предпринять. Но пока мы подождем с этим. Прежде нужно заручиться поддержкой других кланов и дождаться решения Симара. Скорее всего, нас ждет война с Копи. И если происшествие в башне еще можно было объяснить тем, что смертник действовал один, то вчерашнее покушение было явно тщательно спланировано». «Рамас рассказал?» — спросил я. «Нет, он так ничего и не сказал. Видимо, он кого-то защищал, кого-то, кто находится в руках у тех, кто велел нас убить. Иначе я не вижу причин в его молчании. Он мог выбрать быструю смерть, но предпочел умирать долго и в муках». Зунар замолчал, мрачно уставился на дорогу. После паузы он сказал... Один из наших людей скончался вчера в борделе. Он тоже пил отравленную ракию, но в борделе решили, что он просто пьяный, и оставили его спать. И если бы ему оказали медицинскую помощь... Зунар снова замолчал, тяжело вздохнул и так и не закончил. Умер тот человек, какой вчера уходить с Рамас... Да, это был Торре по прозвищу Стрелок. Отличный был парень. Он с арахашерами больше пятнадцати лет, и большую часть он работал в моей команде. Теперь картинка вчерашних событий сложилась. Стрелок ушел вместе с Рамасом в бордель, и сделано это было как раз в разгар веселья. Рамасу необходимо было прикрытие. Он, очевидно, оставил Стрелка в борделе, а сам же вернулся в лотос окно ему наверняка должен был открыть бармен-невидимка, так же, как истощить запасной ключ от моего номера. Он же и страховал его. А когда Рамаса поймали, бармен решил меня убить сам. Вот только у меня снова возникал тот же вопрос. Если их нанял Вайна, зачем же он тогда явился на экспертизу и угрожал Зунару, если и так знал, что вечером нас убьют? Все это выглядело странным. Тем временем мы въехали в студенческий квартал, поехали по улочкам с пестрыми вывесками и витринами. Зунар начал тормозить у магазина с детскими игрушками. За широкой витриной красовались деревянная яркая лошадка и кукла в розовом платьице ростом семилетнюю девочку. И за ними... Весьма неуместно расположился резиновый, ярко-салатовый надувной динозавр. «Сиди здесь!» – бросил мне Зунар и вышел из машины. За ним выскочил цай, и они скрылись в магазине детских игрушек. Я озадаченно глазел в окно, наблюдая через стеклянную дверь магазина за Зунаром. Продавец вручил ему красочный бумажный пакет. Зунар расплатился и стремительно направился к выходу. Дверь машины распахнулась, мне на колени плюхнулся тот самый разноцветный пакет. Это тебе, учись, с серьезной миной заявил Зунар. Я настороженно заглянул в пакет. Там лежала розовая прямоугольная пластиковая игрушка. Я достал, повертел в руках игрушечный ноутбук, вопросительно уставился на зунара. Открывай, сказал он и завел мотор. Внедорожник двинулся. Я открыл ноутбук. На белых выпуклых кнопочках были изображены яркие символы. До меня наконец дошло, что это. Сбоку включил игрушку, загорелся экран. «Привет, малыш, давай поиграем!» Писковым мультяшным голосом заговорил ноутбук. «Найди букву «Джа». Здесь несколько режимов. Деловито начал пояснять зунар. Звуки и буквы, чтение, все здесь. Занимайся. Я усмехаясь, закачал головой и продолжил изучать игрушку. Найди букву Джа, подначал мультяшный голос. И я нажал. Правильно, молодец. На эту букву есть такие слова. Мир, человек, вода. А теперь найди букву Х. Может быть, что-то из этого и получится. Все-таки чтение – это азы, без него я не смогу изучать другие предметы. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться.